Глава сорок восьмая На улице лил дождь. Даже тут Эрл Фонтейн мог слышать, как капли гремят по крыше тюрьмы. Мог слышать, как завывает ветер. Он поудобнее устроился на своей койке. Теперь Когда все закончилось, он может умереть счастливым. Но, опять же, почему не подождать? У него есть удобная постель, крыша над головой, обезболивающие, три приема пищи в день. Пусть они и попадают к нему в желудок в жидком виде через трубку и симпатичная докторша, которая за ним присматривает. Очень неплохая жизнь, если вдуматься. Он посмотрел на кровать, которую раньше занимал Мелкий, и улыбнулся. И как только этому идиоту удалось убить столько людей и так долго бегать от копов? Эрлу хватило одного звонка своему другу, и к делу подключился Громила Альберт. Это он спрятал нож у Мелкого под простыней. А Эрл заставил придурка вытащить его. Ничего сложного. Как только Мелкий взял нож в руку, его судьба была предрешена. Альберт получил четкие инструкции, что ему делать. Схватить Мелкого, не дать ему бросить нож, изобразить борьбу, а потом убить вонючего сукина сына нахрен. А если Альберт и был в чем хорош, так это в убийстве. Эрл подумал, не ему ли поручили убить Салли. Он очень на это надеялся. Она должна быть мертвее мертвых. Он удовлетворенно вздохнул и прикрыл глаза, продолжая прислушиваться к дождю. Позволил себе задремать, решив, что немного сна перед вечерним уколом обезболивающего не помешает. — Эрл! — рука схватила его за плечо. — Эрл! — настойчиво позвал голос. Эрл медленно разлепил веки. Ему как раз снилась докторша. Чертовски приятный сон. Она была голая, связанная, и он как раз собирался... — Чего? — Он поморгал и осторожно перевернулся на спину, оказавшись лицом к лицу с тем же санитаром, с которым разговаривал раньше. — В чем дело? Пора делать укол. Эрл поглядел на большие часы на стене. Он проспал всего час. Время для лекарств еще не пришло. На улице все так же лил дождь, и стены тюрьмы содрогались под натиском ветра. Эрл скорчил гримасу. — С какой стати ты меня разбудил? Укол делать рано, парень, еще не скоро. Он был расстроен, что прервали его сон. Собрался снова закрыть глаза. Санитар опять его встряхнул. «Это не из-за лекарств, Эрл. К тебе посетитель. Точнее, посетители». Эрл поморгал чуть быстрее. «Посетители? Сейчас ночь, парень. После наступления темноты никого не пускают. Ты прекрасно знаешь». «Ну, они здесь». «Кто они?» Санитар указал пальцем влево. Они Эрл повернул голову, и у него чуть не остановилось сердце. Джессика Рил и Уил Робби стояли возле его кровати. Мокрые волосы облепляли их головы, с одеждой текли потоки воды. Погода им неблагоприятствовала. Эрл сел так резко, что одна из трубок капельницы. Запуталась в простынях. Санитар распутал ее и отступил назад. Посмотрел на выражение лица Эрла. Потом на Рил и быстро сказал. Ну, я, пожалуй, оставлю вас наедине. Он торопливо развернулся и поспешил прочь. Рил шагнула к Эрлу. Робби остался стоять у нее за спиной. Салли, спросил Эрл. Он попробовал улыбнуться, но ничего не получилось. «Что ты тут делаешь, дочка?» Пришла попрощаться, Эрл. «А мы разве не попрощались в прошлый раз? Но я все равно рад тебя видеть!» Рилл проигнорировала его слова и подошла еще ближе. «И у меня кое-что для тебя есть!» Она достала из кармана фотографию и протянула ему. «Думаю, ты его узнаешь, хоть он и выглядит бледновато». Эрл протянул дрожащую руку и взял у нее снимок. Поглядев на него, сделал судорожный вздох. «Кажется, его звали Альберт», — сказал Рил. «Конечно, он мертв, но все равно видно, что это он». — Как он умер? — спросил Эрл хрипло. — О, я же не рассказала. Я его убила. Сломала шею. Для такого здоровяка он сдох на удивление быстро, что было кстати. Мне еще предстояло разобраться с его приятелями нации. Хватая ртом воздух, Эрл широко распахнутыми глазами уставился на нее. — Ты... «Убила его! Его!» «Кажется, я не говорила тебе, чем занимаюсь по жизни, Эрл. От лица американского народа я отыскиваю таких тварей, как Альберт, и обеспечиваю, чтобы они никогда и никому больше не причинили вреда. Он вот не причинит». Она достала из кармана еще одну фотографию и кинула Эрлу на живот. Он взял ее трясущейся рукой. Его лицо стало пепельным. Еще один твой дружище — Леон Дайкс. Я его знала давным-давно. А недавно мы опять встретились по его инициативе. Похоже, он прогуливался тут, возле тюрьмы, и совершенно случайно меня заметил, когда я приходила тебя навестить, переброситься с тобой парой слов. Эрл заглянул ей в глаза. «Ты и его убила». Рил нарисовала в воздухе овал, а потом потянула руки в стороны. «Очень эффективный прием. Смерть наступает мгновенно. Перед смертью Леон велел передать тебе приветы и сказать, что ему жаль, что ваш план не сработал». Эрл отбросил снимок. Словно это была змея, готовая его укусить. Понятия не имею, о чем ты. Имеешь, Эрл. Не пытайся увильнуть от своей минуты славы. План был неплох. Я комплиментов просто так не делаю, можешь мне поверить. Это полный бред. И если тебе больше нечего сказать, я лучше посплю. Боюсь со сном. Придется подождать. «Это еще почему?» Вскинулся Эрл, вновь обретая уверенность. «Больше у тебя ничего нет, иначе ты притащила бы копов. С другой стороны, что бы они мне сделали? Арестовали? Посадили в тюрьму? Хе! Ой, боюсь!» Он расхохотался, а потом закашлялся. «Нет, ни полиции, ни новых обвинений. Вполне хватит старых. — Поэтому, как я и сказал, можешь проваливать. Мне надо отдохнуть. — Да ты и так поздоровел. Выглядишь гораздо лучше, чем в прошлый раз. Он сел повыше. — Какого черта ты болтаешь? У меня рак в последней стадии. Мне не станет лучше. — Да, но это не все. Она указала вправо. Эрл посмотрел в ту сторону и увидел докторшу, направляющуюся к ним. «Доктор Эндрюс, спасибо, что пришли», — сказал Рил. Эндрюс принужденно улыбнулась. «Рада помочь. Ни за что бы этого не пропустила». Рил повернулась к Эрлу. «Я объяснила доктору Эндрюс...» Какую роль она сыграла в том, чтобы вытащить меня сюда? И как за этим последовал очаровательный визит к твоему доброму другу Леону Дайксу и его шайке развеселых неонацистов? — Да уж, было очень интересно, мистер Фонтейн, — сказала доктор Эндрюс. Судя по выражению ее лица, будь у нее пистолет, она без колебаний вышибла бы Эрлу мозги. «Понятия не имею, о чем вы тут болтаете!» — выпалил Эрл. «Вот ни малейшего!» «Тогда я тебе объясню», — ответил Эрил. «Но сначала у доктора Эндрюс есть для тебя потрясающие новости!» Эрл покосился на Эндрюс. «Что еще за новости?» «Хотя ваш рак неизлечим...» — Нам удалось вас стабилизировать. — И какого черта это означает? — Это означает, что вас можно выписать из госпиталя и из этой тюрьмы. Вы отправляетесь обратно, в одиночное заключение в камере смертников. Лицо Уэрла помертвело. — Но они не могут меня казнить. Эндрюс улыбнулась. К сожалению, это правда. Но о вас там смогут позаботиться, пусть и не так, как у нас. И у вас не будет никаких контактов ни с кем, за исключением тюремного персонала. «Вы... вы не можете это сделать!» — запротестовал Эрл. «На самом деле можем!» — послышался другой голос. В палату вошел мужчина в костюме, сопровождаемый четырьмя мускулистыми охранниками. «Какого черта он тут?» — воскликнул Эрл. Рил оглянулась. «Начальник этого славного заведения и его люди пришли проследить за твоей отправкой обратно в камеру смертников в тюрьме Холман. За зарешоченным окном вспыхнула молния, и спустя мгновение яростно ударил гром». Начальник тюрьмы жестом показал своим людям действовать. «Выкатывайте его вместе с кроватью. Фургон для перевозки уже ждет». «Вы не можете этого сделать!» — возмущался Эрл. «Не имеете права! Уберите его отсюда!» — приказал начальник. «Сейчас же!» Охранники отстегнули кандалы Эрла от кольца в стене и покатили кровать с орущим пациентом из палаты. Его крики слышались еще с минуту, пока тяжелая дверь не захлопнулась. После этого голос Эрла Фонтейна смолк. Рилл повернулась к начальнику тюрьмы и доктору Эндрюс. — Спасибо вам, — сказала она. — Нет, это вам спасибо, — ответила Эндрюс. — Подумать только. Этот ублюдок использовал меня, чтобы... «Сделать такие жуткие вещи?» «Да уж», — кивнул начальник. «Казнить его мы, конечно, не можем, но можем максимально усложнить остаток жизни в рамках закона. И сделаем это». Он вышел из палаты. Эндрюс сказала. «Когда вы позвонили, я сперва не поверила. Я думала, что помогаю отцу отыскать дочь». Мне надо было знать, что Эрл Фонтейн не тот человек, кто будет этим заниматься. «Он множество людей обманул, док», — сказал Рил. «Больше не обманет», — добавил Робби. «Никогда», — закончил Рил. Еще раз поблагодарив Эндрюс за помощь, они развернулись и покинули тюрьму. «Стало полегче?» — спросил Робби когда они забрались в машину, пробежав по парковке под проливным дождем. «На самом деле, Робби, я ничего не чувствую. Может, оно и к лучшему». Робби включил передачу, и они отъехали от тюрьмы штата Алабама, навсегда оставив Эрла Фонтейна позади.